Часть третья. Робин Гуд Робин Гуд и маленький Джон Иные поют о зелёной траве, другие — про белый лён А третьи поют про тебя, Робин Гуд, не ведая, где ты рождён Ни в отчим дому, ни в родном тюрему, ни в горницах цветных В лесу родился Робин Гуд, под щебет птиц лесных Был мальчик, робингуд высок, уже в 15 лет. Из тех весёлых, молодцов смелей, которых нет. Собрался раз он в натенгам, идёт в лесу. И вот, пред ним 15 лесников пьют пиво, эль и мёд. Hey! Что ново? Спросил их Гуд, что знал ты до сих пор, Король устроил спор стрелков. Пойду я на спор, смешно, сказали лесники. Такой мальчишка вдруг пойдет стрелять пред королем, Взять не умнее я лук. На 20 марок Робин Гуд ответил, спорь со мной, И на 100 сажен по воду, в оленя я стрелой. Идем, сказали лесники, и спорим мы с тобой Что на сто сад же не попасть тебе в него стрелой И поднял Робин честный лук с широкою стрелой И на сто сажень уложил оленя в тьме лесной Олень вскочил, олень застыл, олень упал в кусты Я выиграл, воскликнул гуд, платите мне фунты Ну нет, сказали лесники, твой выигрыш пропал Бери свой лук и уходи, пока не опоздал И Робин стрелы взял свои и взял свой честный лук И улыбнулся про себя, войдя в широкий лук Вот стал он стрелы приставлять к свинящей тетиве И из пятнадцати врагов четырнадцать в траве Тот, кто затеял этот спор, собрался убежать Но Робин Гуд, подняв свой лук, вернул его опять такой стрелок я, мол will good. Что сделал ваших вдов мечтающими, чтобы вы тех не сказали слов, о нотингамцы лесников, как знают все о том, могилы выруб, погребли на кладбище потом. Рассказать вам, друзья, как смельчак Робин Гуд, бич епископов и богачей, с неким маленьким Джоном в дремучем лесу поздоровался через ручей. Перевод Марины Цветаевой. Прекрасен густой Шервудский лес близ Ноттингемского графства. Богат он дичью, пасутся в нём стада оленей, водятся в чаще дикие кабаны. Там нашёл себе приют юный Робин Уже потом люди дали ему прозвище Гуд. Глаза у Робина зоркие, как у сокола, ноги быстрые, как у оленя, уши чуткие, как у филина, одежда цветом под стать шервотской листве. Да и как иначе выжить в этом некогда вольном лесу? Теперь никто из простых людей не смеет здесь охотиться. Пришли в Англию норманны, завоевали свободную страну и глумятся над саксами. Любят норманнские рыцари охоту, потому и объявлены все леса заповедными. Издан суровый лесной закон. И назван лес королевским. Не смей в них охотиться простой йоман, не то вздернут на виселицу. Рыщут здесь королевские лесники, шныряют по лесам, как гончие псы, и выслеживают ослушников простолюдинов и вольных стрелков. Стал и Робин Гуд вольным стрелком. И один за другим приходили к нему в Шервудский лес свободолюбивые люди. Кто бежал от неволи, кто от голода, кто хотел отомстить обидчикам. Так понемногу и набралась дружина вольных стрелков. Для захватчиков норманов, толстопузой знати и продажных церковников они ни кто иные, как слуги дьявола. Слишком уж они меткие. Никто не может так стрелять, если не продался дьяволу. А уж стрела Робина Гуда никогда не знала промаха. Второй по меткости после Робин Гуда его друг и помощник маленький Джон. Ох и силачит этот малютка высоченного роста. Первая встреча его с Робин Гудом случилась на мосту через ручей. Ни один не хотел уступить дорогу другому. «Что ж, давай померимся с силой», — сказал Робин незнакомцу. «Кто окажется в воде, тот, считай, уступил». Завязалась между ними горячая схватка. Дубинки так мелькали в воздухе, околачивая бока упрямых спорщиков. Лес гудел от их мощных ударов. Да, видно, Робин не такой мастак махать дубиной, как стрелять из лука. Кулем свалился он в ручей. Куда же ты, храбрец, кричит смеясь маленький Джон с моста. А Робин выбрался на берег, достал свой охотничий рог и дунул в него до да так, что молодые деревца пригнулись к земле, как трава. Вмиг рядом с Робином встала его дружина. Все как один в зелёных одеждах, и не заметишь такого молодца среди зелёной листвы. У всех стрелков луки наготове. Только шевельнись, маленький Джон, только дай знак, Робин Гуд, этот день станет последним для дерзкого силача. Да ни те планы у благородного Робина. Не троньте этого удальца, крикнул Робин своей дружине. Он победил меня в честном бою. Рассказал Робин друзьям, как всё было. "Думаю, братья, такого молодца нам как раз и не хватало. Что, друг, останешься ли с нами?" спросил он победителя. Олени в лесу хватит на всех, и для тебя у нас всегда найдётся кружка доброго эля. Пожалуй, останусь коли так. А чего же не сменить дубинку на лук? Олыбнул в ответ громила. Как же зовут тебя? спросил Статли Уильям, один из вольных стрелков. Прозвали меня маленьким Джоном. Удачное прозвище для такого здоровяка. Так, остался маленький Джон в лесу с вольными стрелками. Долго ещё веселилась зелёная братя, вспоминая, как барахтался Робин в ручье с лягушками. А с маленьким Джоном Робин Гуд с тех пор стали друзьями на всю жизнь.